«И ты на мои глаза закрой!» «Она! Не закрою! Нам! Я все собираюсь этот телевизор сломать, только не знаю, как это делается. Ну, спортивную программу я еще понимаю, а он и мультфильмы смотрит, которые уже смотрел десять раз, и вообще все фильмы, пионерские там, он. Это потому, что они напоминают мне о пионерском лагере, где мы познакомились». «Ты это понимаешь?» Она после паузы. «Характеры у нас в каком-то смысле даже несовместимы. Он горячий, и я горячая. Очень трудно, особенно в тот момент, когда мы оба взрываемся. Не дай Бог. Такое будет часто. Тогда все. Вот, например... Человек на что-то обиделся. Можно промолчать, постараться забыть. Но в том-то и дело, даже если забыл, что-то подсознательно всегда остается. Через некоторое время будет еще что-то, еще. А в голове-то все наслаивается. В какой-то момент происходит взрыв, но моментально вспоминается все. Значит, надо все высказывать сразу, а не копить. чтобы не говорить потом о психологической несовместимости. Все-таки недаром еще еще доженить бы сблизились, и духовно, и так. В физическую несовместимость я, кстати, тоже не верю. Это я как медик могу сказать. Бывает, люди друг друга любили, поженились, а через полгода разводятся и говорят, что у них физическая несовместимость. По-моему, это такая ерунда. Может быть, через три года они бы убедились, какие у них могут быть прекрасные отношения. Вообще, я сколько слышала, у всех свои ситуации все очень сложно. Люди, по-моему, стали сейчас очень требовательны. И не всегда к себе, чаще к окружающим. Лет пятнадцать назад при той же самой ситуации жили бы, наверное, и терпели. а сейчас терпеть не будут. Иногда меня спрашивают, ну как, нормально у вас? Все хорошо? А я даже боюсь отвечать. Когда говорю «хорошо», то думаю, ой, вдруг с завтрашнего дня что-нибудь начнется. Как жить станем? С первого дня начинаешь колотиться, нужно купить то, нужно приобрести это, Нужно сделать так, чтобы было как-то и уютно, и хорошо. Мало того, уже думаем о квартире. И вот начинаешь все это перебирать, а потом остановишься. Ведь мне в медицинском институте каждый день приходится иметь дело с трупами. Посмотришь, вот лежит, в общем-то, предмет. Этот человек прожил жизнь, наверное, Для чего-то, для кого-то. И вот я думаю, для кого, скажем, я сейчас стараюсь? Не будем говорить о больших масштабах, мол, для человечества. Конкретно для кого? Ведь пройдет сколько-то там лет, и меня не будет. Кто-то вместо меня должен же остаться. Как говорят старики, потомство, то да сё. Но все это очень сложно, потому что у нас совершенно нет времени. И если сейчас будет ребенок, то у меня вообще безвыходное положение. Я же студентка, надо брать академический, потом снова включаться. Мука. Когда же лучше всего рожать? Сейчас женщина в 25 считается старородящей. Может, и в этом году я рожу. Кто знает? Он. Трудно придется, конечно. Мы уже сейчас разделили сферы влияния. Валя обеспечивает одежду, а я — игрушки и книжки. Она. Я свое уже присмотрела в магазине. Он. Я тоже. Игрушки — кубики в основном. Я всю свою жизнь играл в кубики, и мои дети будут играть в кубики. Она. «А если они не захотят нам, вот полюбуйтесь, разве этот человек может быть отцом?» «Он, ты хочешь сказать, что я не готов к ребенку?»